Глава 7 Битва за трех сестер. «Помоги нам молотодержиться!» — выдохнул Густав Ягер, когда его жилистые кобыла, разбрызгивая черную грязь дороги, остановилась к северу от Талабекского моста. Все знали, что Сигмар вернется к решающей битве. «Сейчас, похоже, как раз пришло подходящее время умолять его о помощи», И, судя по происходящему, просьба Феликса была бы ничуть не чрезмерной. По ту сторону низких, покрытых наростами зубчатых стен холмов северного участка фронта империи, мужчины поднимались у своих палаток и, опустив оружие, в неверии смотрели наверх. Золотой бастион, как гора, весь год непоколебимо охранял границу. И теперь бастион разрушался. Скрип диких корней и треск раскалывающегося камня пронесся над равниной. Звук был громче грома, словно землю вывернули наизнанку, а затем разорвали в клочья. Хватка гигантских лос раздирала поверхность камня. Шипы впивались в стену, подобно клыкам дракона, пока лоза хаоса ветвилась ввысь, выбрасывая вощеными листьями размером с парус галеона обломки твердыни за линию опешивших имперских войск. Взревели горные, когда, подобно метеорам, камни обрушились на передовые позиции. Людей давило, фургоны разлетались в щепки, участки стены, столь же древние, как границы Империи, обращались в пыль под тоннами обрушившихся обломков. Вопли боли и растерянности разнеслись над полем, а затем закричали «Гарпи!». Словно рой пчел, вырвавшийся из самых глубин преисподней, они пронеслись сквозь разрушенный золотой бастион, хихикая и резвясь между пульсирующими лозами – а затем устремились в сторону артиллерийских батарей, расположившихся на окрестных холмах. Одновременно женственные и чудовищные они налетали на мужчин, выгнанных из укрытий камнепадом, и взмывали обратно в небеса вместе со своими вопящими жертвами. Раздалась перекличка ружей, выглядящая как бесполезный жест неповиновения в сравнении с визгом гарпи и непрекращающимся, сотрясающим внутренности треском раскалывающегося камня, золотого бастиона. Однако стены мушкетного огня оказалось достаточно, чтобы отогнать крылатых тварей от орудий. Визжав в пороховом грохоте, рой разделился на десятки отдельных стаи, обрушившихся на имперские позиции. Мужчины с криками падали на землю, уворачиваясь от цепких когтей. Те же, кто оказался не столь ловок, оказались схвачены, подняты в небеса, а затем сброшены на камни с огромной высоты. Мушкеты затрещали, послав рябь огней на всю глубину имперских линий. А потом, вслед за гарпиями, пришло все остальное воинство. Феликс видел и пережил слишком много, чтобы в полной мере разделить ужас своего племянника, но даже он осенил себя знаком молота и, шевеля губами, вознес молитву Морру, чтобы тот приютил его душу в садах мертвых. На его глазах мускулистый гигант, покрытый таким количеством масла или жира, что Феликс не мог себе и представить подобного, словно живой таран пробил себе путь через обвитые лозами обломки золотого бастиона. Всадники в толстых мехах, размахивая дротиками над головами и лая, подобно диким собакам, рванулись следом, стараясь опередить устремившегося вперед великана. Все всадники лишь шпорами своих скакунов, пока у тех на мордах не появилась пена. Прекрасные демоницы с клешнями вместо рук в припрыжку спешили за ними на двуногих конях. Странные твари, напоминающие скатов, поднялись над головами наступающих орд, шелестя крыльями на невидимых магических волнах, по которым они плыли. Как только первый из защищающихся пришел в себя и обнаружил, что реальность бесконечно хуже его кошмаров, взревела пушка, а затем еще одна. Удары артиллерии сопровождались торжествующими криками, а потом зазвенели алибарды, копья, взвелись сотни знамен и раздались кличи сорока тысяч солдат Остермарка. Сердце Феликса наполнилось гордостью, когда он увидел, как люди его родины с таким упорством и отвагой встречают развернувшийся от конца времен. Он хотел бы, чтобы Готрик был здесь и увидел человеческую храбрость. Истребителю бы это понравилось. Густав, возвращайся в Баденхоф, быстро! О, тут я, пожалуй, не буду перечить тебе, дядя. Повернулся Густав. Он вытащил один из пистолетов из и с тревогой следил за парящими в небесах гарпиями. «Но что ты собираешься делать?» Феликс криво ухмыльнулся и вытащил карагул. Сигмар знает почему, но он прекрасно себя чувствовал. Даже узел, затянувший его кишки, был таким знакомым, словно старая пара обуви или стихотворение, написанное в детстве, а потом забытое. «Бретония сожжена», — Кислив тоже. «Конец времен настал, и черт с ним, пусть покажется гордецом», Но он участвовал в каждом маломальски значимом сражении за последние два десятка лет, и он не собирался отсиживаться в такие времена. «То зачем я сюда пришел? Ты бы знал, как нелепо сейчас звучишь. Вот что происходит, когда увлекаешься чтением фон Диле». Могучий клин из пехоты хаоса и монстров показался из руин Золотого Бастиона и бросился в атаку вслед за гигантом в сторону явно обреченной деревни между ними и основными имперскими войсками. Ульрика называла ее Куржицко. Судя по виду оборонительной линии и контуром различных огневых позиций с земляными укреплениями, походило, что все разворачивается по идеальному сценарию, Имперские командиры ожидали и оказались правы, что первой целью прорвавшихся Ордхаоса станет Круг мингиров, где расположились волшебники, поддерживающие силу Золотого Бастиона. Враг прошел сквозь испепеляющий анфиладный огонь из ружей и арбалетов, оплачивая каждую пять земли сотнями жизней. Мартирные ядра свистели над головами и взрывались в рядах атакующих фонтанами грязи, крови и ошметков тел. На глазах Феликса пушки «Хелл расположенные в бастионе сбоку от наступавших, обрушили ураган пепла и грома из всех девяти стволов. Но, несмотря на взрывы и крики, становилось ясно – этого недостаточно. В голове Феликса промелькнула секундная мыслишка о том, чтобы отослать Густава с сообщением для Кэт. «Ничего особенного. Пусть передаст, что Феликс любит ее и перед самым концом думает о ней». По какой-то причине он не стал этого делать. Вместо этого он пришпорил одолженную ему Густавом лошадь и рванул в самую гущу. Потому как он все еще не был уверен в том, что это действительно было так. Наводчик Хайс из артиллеристов нульно отодвинул соломенный тур от амбразуры бастиона и прокричал угол с дальностью, показывая знаками вверх-вниз и числа на пальцах. От хаосидской орды исходил такой гул, что казалось, будто бастион полностью заполнен воплями. В сравнении с этим, звонкие выстрелы Хеллсторма, вместе с которыми располагалась их собственная большая пушка, был таким родным и успокаивающим, словно песни на Сигмарстаг. Через узкие бойницы оба расчета отслеживали чудовищного розового шкурового великана, шагавшего к деревне. Когда его огромная лысая голова практически сравнялась с каменным бастионом на вершине холма, на монстра обрушился оружейный залп пикета, выстроившегося линии под холмом. «Дальность — 90 футов! Скорость ветра — 18 узлов! Два градуса вниз!» Его никто не мог слышать, но привычка есть вторая натура, так что Хаис все равно прокричал указания, а затем опустил кулак и метнулся к плоской стене бастиона. «Огонь!» Ульрика, сидя на спине скачущего белого коня, увидела, как потрясающие силы взрыв оторвал голову огромного чудища. Кровь хлынула из ошметка плоти, мгновение назад бывших шеи, и великан рухнул на землю, раздавив десятки и вызвав такую ударную волну при соприкосновении с поверхностью, что больше сотни врагов отбросило прочь. Господари! Унгольские воины, воодушевленные зрелищем падения монстра, забыли на время, что еще большие ужасы ждут их впереди. Главное наложить еще одну стрелу, выпить еще один глоток водки. Все остальное сегодня уже не важно. Дамир кричал вместе с ними, привстав в стременах и опустив поводья, Подобно циркачу он махал руками, поощряя товарищей кричать еще громче. «И сотня конных лучников из северных степей кисливо. Это были все, кого она и ее господин смогли вытащить, прежде чем колдовство подняло золотой бастион, и сдали единый могучий адский вопль. Ульрике хотелось бы испытать при этом куда более сильные чувства. Унголы – прирожденные воины, и их командир в подобном бою должен испытывать особое волнение. Все было так, как она жаждала. Сражение с врагом, прекрасная лошадь под ней, а земля кислева под копытами – Она была одной из восставших, возрожденных для войны. Она чувствовала течение ветров магии, могла отследить демонов по их кислому привкусу, могла распознать угасающую надежду по биению мужских сердец. В своей жемчужно-белой полупластинчатой броне она чувствовала себя непобедимой. Броня была тяжелее, чем мог бы нести смертный рыцарь, и все же функциональна специально усилена вокруг сердца и горла, уязвимых мест с точки зрения создавшего доспех вампирского воина. Она бы спала в ней, если б могла. Старая кожа, в которой она путешествовала в Альтдорф, была только ради Феликса, а теперь, когда впереди предстояла битва, он куда-то подевался. Неужели она недостаточно четко объяснила, что ей от него нужно? Ее могучий белый боевой конь прогромыхал сквозь мокрый снег, Капли осели на лице Ульрики, пока вампирша водила носом из стороны в сторону в поисках аромата Феликса. Она знала каждый его запах. Она только что провела с ним наедине в карете четыре недели. Все, что было нужно, это след, и она могла учуять его через горы и океаны. Там. Ульрика с проклятием натянула по разворачивая заржавшего жеребца в сторону Куржицка. «Феликс, идиот! Ты специально так делаешь?» «Где ты ходишь, Ульрика?» – раздался голос у нее в голове. «Мои силы ждут вас на востоке. Все, что я потеряю здесь сегодня, будет бесполезно, если вы не сможете попасть в Праг». Ульрика зарычала, но у нее не было столько сил, чтобы запретить господину вторгаться в ее сознание. «Я не собираюсь возвращаться без Феликса, вы знаете это!» Вой, ордхаус и рев имперских пушек заполнили воздух. Ульрика почувствовала покалывание на коже от их совместного гула, как воспоминание о холоде или тепле, когда стоишь слишком близко к огню. Врагов было так много, что они выглядели скорее как металлический поток, выливающийся из пробитой плотины, чем сборище отдельных людей и зверей. Огромная приливная волна. Ее можно только ослабить, но не воззвать к рассудку и, конечно же, не остановить. Сила природы, которой она и ее хозяин позволили вырваться на свободу. Пока она смотрела, потрепанные полки Роха развернулись для противостояния. Нет, не лицом к лицу. Их ряды строились на флангах Куржицка, будто канал для легионов хаоса, направляя вражеские толпы прямо на деревеньку и удерживая подальше от остальных частей поля, таких как на востоке. Ты не сумеешь одолеть грядущее. «Дамир!» — позвала она. Ее фамильяр опустился в седло и осадил коня рядом с ней. На его высушенном каштановом лице сиял широкий оскал. Ульрика указала на дальний восток линии фронта, где приблизительно двухтысячный батальон тяжелой пехоты и отряд Улан пережидали схватку с нечеловеческой отрешенностью. Багровые флаги коменданта Роха развивались на ветру. «Продолжайте действовать по плану! Я скоро к вам присоединюсь!» «Не простите меня оставить вас!» — ответил Дамир. Несмотря на его грубое лицо и впечатляющее одеяние степного воина, он выглядел словно побитый щенок. Ульрика вспомнила, почему она всегда сопротивлялась заведению скота. Обнажив клыки, она вытащила слегка изогнутый меч из ножен, притороченных к своему седлу. «Не заставляй меня приказывать дважды!» Неистовство конца времен нахлынуло на стены Куржицко. Ее бойницы полыхнули оружейным огнем. Обученный аркибузир мог сделать два выстрела в минуту, особо одаренный – три. 200 солдат в толстых багровых хауберках с разрезанными рукавами и увешанные забитыми боеприпасами патронташами были лучшими из оставшихся в Остермарке. Железные пули пробивали кости, стали и латы хаоса, как кирпичик за окровавленным кирпичиком, образовывая стену из трупов высотой футов в пять. Берсерки курганцев влезли через нее. Мутировавшие огры пробивали трупную баррикаду насквозь, прежде чем падали рядом пронзенные выстрелами. Мартиры разрывали на части целые секции врагов. Была ли тому виной досада от того, что из-за золотого бастиона они столько пробыли в бездействии, или это какое-то безумие, пришедшее с хаоса поклонниками, но ничто не могло устрашить их. Все огневые точки на окружающих холмах и подготовленных редутах расцветали огненными бутонами. «Перезаряжай — Перезаряжай! — взревел Гуннер Хайс, перекрикивая звон в ушах орудийной бригады и крутанул рукой над головой. «Поворачивай! Быстро! Шевелись!» Большую пушку оттащили по направляющим назад, пока удерживавшие лафет цепи не натянулись. Один из гренадеров схватил банник, чтобы прочистить дуло орудия, в то время как другой извлекал порох. Банник вытащили, порох засыпали внутрь каморы и вставили пыш, затем третий человек закатил пушечное ядро... Оно с глухим стуком ударилось о пыж, а затем четвертый и последний член команды туго забил его в жерло. После все четверо уперлись плечами в колеса лафета и вкатили орудие обратно на боевую позицию. Хайс убрал тур от амбразуры и закричал, когда поток пламени, вырвавшийся из щели, спалил дотла верхнюю часть его тела. Гарпии завопили в небесах, когда дракон хаоса Калиброс врезался в пригорок, крича, словно страдающий ребенок, а затем сокрушил бастион одним ударом своих чудовищных когтей. Люди и орудия разлетелись по всему холму. Взмахнув крыльями перед тем, как оторваться от земли, на прощание он выплюнул в струю искривленного красного пламени над перепуганными аркебузирами на холме. Броня плавилась, плоть горела — Пороховницы воспламенились и затрещали, как и лопающиеся кости защитников. Праг был слишком мал, а король троллей слишком терпелив, собирая свою чудовищную орду. Калиброс жаждал завоеваний, и Хельбрас дал их ему. Шипящее рычание вырвалось из длинной глотки дракона, когда змей поднял свою тушу в воздух и полетел в сторону Куржицка. Краэль из «Голубых волков» бежал впереди своего отряда. Мокрый снег бил в его обнаженную грудь. Стрелы и пули, дождем льющиеся с флангов и фронта, несли смерть, подобно ужасным жнецам богов. Зар из «Голубых волков» бросился прямо в шторм на оборванный отряд смердящих окровавленных алибарчиков, подобно волку, в которого изменитель его превратил. Они не успели среагировать или среагировали слишком медленно. Пока их алибарды рывками только поворачивались в его сторону, словно сломанные заводные игрушки, топоры Круэля уже занимались своей кровавой работой, перерезая еремные вены, вспарывая животы и отрубая конечности. Хлынуло море крови. Даже их потроха вываливались неспешно. От них разило опорожненными кишечниками и гнилью. Воин, чью руку с оружием он только что отделил от тела, спотыкаясь, повернулся кругом, а затем бросился вперед в попытке выдрать кусок из его шеи. Ходячие мертвецы, южане, воистину, в отчаянии. Словно лезвие ножниц он свел свои топоры и обезглавил мертвую тварь. Взвыл он, молясь на луну хаоса, когда быстрейшие в его отряде догнали своего Зара и врезались в алибарщиков. «Архаон!» — донесся возвратный клич. «Тчар!» Ни один человек не мог противостоять натиску голубых волков, но мертвые сражались, даже когда их разрывали на куски. Сражались с сердцами, насаженными на окровавленные клинки. Натиск замедлялся, увязая врагу из внутренностей и холодных тел. Липкие, гниющие солдаты давили на него со всех сторон. С рыком животной ярости Круэль пробивался вперед. Волк-чара выгрызет себе путь в холодной крови мертвецов. Тяжелый клинок поднялся над его головой. Он увернулся и снес с плеч голову мертвеца. Позабывшие упокоиться в своих могилах не страшны для одного из отмеченных бессмертными богами. Он набросился на следующего ожившего мертвеца, раскалывая его череп и расплескивая по снегу его холодные мозги. Он торжествующе взвыл, и его отряд вторил своему вожаку. Равнины к востоку от деревни Южан были открыты. Только горстка зомби и одна женщина все еще стояли у него на пути. Стройная, как и все южанки, бледная, как кость, вырванная из земли зимней бурей. Она была облачена в платье такое белое, что казалось практически прозрачным. Оно словно исчезало в земле у ее ног. Краэль оскалился и бросился вперед. Женщина улыбнулась и развела руки, словно бы приветствуя его. Как только она это сделала, то Надюем оторвалась от земли и подол ее платья опустился ниже ступней. Волосы взметнулись вокруг головы, словно лунный ореол. Кожа казалась завялой, превратилась в маску жестокости, очернившую ее, словно ведьмино проклятие. В глазницах загорелись синие алмазы, когда, по-прежнему улыбаясь, Банши сделала глубокий вдох. Крик Банши заставил посидеть волосы и вызвал дрожь в сердцах людей даже на Вильгельмс-Хюгеле, находившемся достаточно далеко от него. «Кровь Сигмара!» — выдохнул генерал фон Карлсдорф, когда злобный импульс пронесся сотрясающим молотом сквозь фланги атакующих хаоситов. После секундного колебания гордость превозмогла страх, и он поднес к глазам подзорную трубу. Размытое пятно превратилось в бледную фигуру, неземную, словно звезды, в окружении высохших и безжизненных трупов. Только благодаря мехам и варварским трофейным кольцам он смог опознать в них курганцев. Он в ужасе наблюдал, как некоторые начинали дергаться, атрофированные мышцы боролись в попытке поднять оружие погибших хозяев и вновь воскреснуть. Дрожащими пальцами он опустил трубу. На долю Остермарка выпало множество ужасов, но он даже представить не мог, что живые и мертвые будут сражаться плечом к плечу по эту сторону от границы Сильвании. «Что за дьявольский союз мы заключили? Кому Рох продал свою душу?» Задумался он, и уже не в первый раз. Засунув руку во внутренний карман бордовой шинели, он вытащил роскошную серебряную фляжку с самогоном, который местные называли «горилка». Он потряс содержимое без малейшего желания открывать фляжку. Словно сквозь пелену, грохот мартир его практически оглушил, фон Карлсдорф осознал, что огонь прекратился. Сержант артиллерии, ответственный за стрельбу, обернулся к нему с покрытыми сажей и налитыми кровью глазами. «По кому нам стрелять, генерал?» Фон Карлсдорф уставился на рейкланцу так, словно на его месте стоял деревенский дурачок. «Наши в цветах империи, не так ли? Тогда стреляй по проклятым северянам!» Феликс закричал, когда вой Банши пронзил его разум и выдрал годы из его тела. Он почувствовал, как углубились морщины на лице, а новые выгравировались на теле. Его волосы поседели. Мир начал становиться серым, пока он с хрустом не закрыл глаза, чтобы не видеть исход всего этого. Руки, зажимавшие уши, задрожали, когда усохли мышцы и распухли суставы. Лошадь под ним вздрогнула, и он почувствовал коленями ее ребра. Это было... это было то же самое, что почувствовала Кэт при прикосновении повелителя нежити. Феликс, чувствуя себя так, словно сотни лет его жизни унеслась прочь, вцепился в луку седла пальцами, уже напоминающими пальцы скелета, и выдавил из себя дребезжащий выдох, когда крик растворился в блаженном реве битвы. Постепенно его хватка окрепла, а лошадь восстановила свой шаг, хотя ни один из них и не чувствовал себя тем же, кем был прежде, и Феликс боялся, что последствия окажутся необратимыми и проявят себя в дальнейшем. Его бы наверняка вырвало, если бы в его слабом желудке оказалось хоть что-нибудь. Боньши, неупокоенный дух злой ведьмы. Что владыки Остермарка смогли предложить ей, чтобы она присоединилась к ним в их борьбе с хаосом? Глядя на то, как шаркающие отряды алибардистов, а теперь и северян, врезались в линию хаоситских войск, Феликс взмолился, чтобы они все смогли прожить достаточно долго, чтобы пожалеть о выборе союзников. По крайней мере, теперь стало понятно, почему Роху не нужны были товары Густова. Он улыбнулся. Одним беспокойством меньше. С воплем над его головой пронеслась гарпия. Феликс прижался к шее коня, когда тот сорвался в галоп и вслепую махнул мечом у себя за спиной, чтобы отогнать преследующую тварь. Шелеснула кожа, пахнула могильником и гнилой плотью. Когти заскребли по его кольчуге на спине. Он вскрикнул и нанес гарпии, раздиравшей его плащ, ответный удар, промахнувшись всего лишь на дюйм, когда крылатое бестие вильнуло в сторону и умчалось прочь, поймав восходящий поток. Феликс выругался, когда Гарпия сложила крылья и начала пикировать обратно. Интересно, как другие могут одновременно сражаться и управляться в седле? Гарпия налетела, вытянув когти, как раз когда конь перепрыгнул через каменную стену. При этом лицо Феликса ударилось о конскую шею, а Гарпия врезалась ему в спину. Существо пронзительно вскрикнуло от неожиданности и попыталось уйти в сторону. Но Феликс тоже среагировал инстинктивно, полоснув кончиком карагула по перепончатой внутренней поверхности крыла и отправив причитающую тварь по дуге на землю. Остальные гарпии, похоже, чувствовали себя вполне довольно в небе над Куржицко, и Феликс позволил себе облегченно выдохнуть. В них летели пули и стрелы, но твари были слишком ловкими. Они парили вокруг богато украшенного луковицеобразного купола усадьбы атамана, мешая солдатам, пытавшимся вести огонь по пехоте хаоса. Бойцы с копьями бегали по улицам, сопровождая мечущихся всадников, окутанных дымом от пистолетных выстрелов. Феликс попытался придумать, чем он мог бы им помочь, но без особого успеха. Он был всего лишь один человек перед лицом сотен тысяч. Лошадь неслась галопом, и, несмотря на твердое убеждение, что всем им придет конец, Феликс почувствовал тепло от прикосновения к голове дракона на эфесе меча. Оно прошло по руке, а затем наполнило все тело. Слишком горячее, чтобы быть расслабляющим, но не обжигающее, оно больше напоминало припарку для восстановления уставших мышц. Новые силы и непривычное мужество нахлынули на него». Феликс все еще оставался обречен, но его, похоже, это уже не так сильно беспокоило. Карагул стал таким горячим, что начал обжигать руку, но вместо того, чтобы отдернуть пальцы, Феликс лишь еще крепче вцепился в рукоять рунического клинка. Мокрый снег перестал падать на голову Феликса, и его накрыла огромная черная тень. У него перехватило дыхание, когда над головой пролетел дракон хаоса, сочась кровью из ран на покрытом красной и могучем теле. Капли запятнали кольчугу Феликса, а нисходящий поток воздуха растрепал волосы. Тень дракона легла на него. Шея, крылья, тело и, наконец, вместе с вернувшимся мокрым снегом мощный кнут хвоста чудовища. Ужас исказил лица защитников, когда они увидели кошмар, приближающийся сверху. Но Феликс не разделил их страха. Все, что он почувствовал, желание, сделавшее ничтожным его прежнее удовольствие от того, что он снова взял меч. Он испытал ярость, что дракон полетел к деревне, а не к нему. Рациональная часть его знала, что глупо испытывать по этому поводу какие-либо чувства, кроме облегчения, будучи окруженным бесчисленными силами хаоса, Но эта ярость шла не от него, а от древнего меча. Клинок хромовников предназначался для вполне определенной цели, как все больше и больше убеждался Феликс за то время, что он был у него. Меч был выкован, дабы стать бичом всех драконов, и прямо здесь и сейчас полуразумная воля Карагула наполняла Феликса своей силой. Подлетев к деревне, дракон спикировал вниз, и его хвост оторвал кусок от зубчатой стены атамановой усадьбы. До поэта донеслась пара пронзительных предсмертных криков арбалетчиков. Пламя лизнуло клыки бестии, затем из пасти вырвалась струя огня, выжигающая улицы Куржицка и обратившая в пепел десятка два копейщиков с отрядом пистольеров, оставшиеся в живых крича бросались в переулки или падали в грязь, пытаясь сбить огонь с одежды, пока вокруг них полыхали дерево и солома. Дракон ударил крыльями и перелетел на другую сторону усадьбы. Разрозненный залп выстрелов раздался ему во след, но дракон был столь огромен, что для него это было не страшнее булавочных уколов. Потребовалось бы попадание из очень большой пушки, чтобы заставить его хотя бы моргнуть. Запах тлеющей древесины заполнил нос Феликса, когда дракон лениво развернулся над куполом усадьбы и выпустил еще одну струю отливающего кровью огня на улице внизу. Феликс взмахнул над головой мечом и выкрикнул оскорбление. На Лезвие, казалось, засветилось, словно позолоченное, пока приближающийся дракон заполнял собою все поле зрения Феликса. Он почувствовал растущее волнение, но у него еще оставалась капля здравого смысла, и Феликс спешился, отпустив коня. Он был всего лишь человеком, но дракон хаоса, похоже, посчитал его чем-то большим. «Наверное, это из-за меча», — подумал Феликс. С хрустом разрушившейся кладки дракон приземлился на крыше одного из укрепленных зданий на краю деревни. Он захлопал крыльями, чтобы удержаться. Мощь его взмахов устремилась в плащ Феликса и чуть не сбила поэта с ног. Откуда-то он нашел в себе силы, чтобы выпрямиться перед тварью, выставить светящийся меч в чем-то, что казалось бессмысленной защиты, и продолжить кричать вызовы и угрозы, заставившие бы его обделаться от ужаса, если бы он только мог ясно соображать. Змеиная шея твари поднялась высоко над ее бьющими крыльями. Феликс видел синий отблеск в глазах злобного змея и чувствовал привкус серы его дыхания. Жидкий огонь капал с челюстей твари. «Чего ты ждешь?» — выкрикнул Феликс. «Я убивал гадов и побольше!» Шея дракона изогнулась, и из глотки вырвался поток хриплого лая. Феликс был почти уверен, что тварь насмехается над ним. Он сжал меч, желая лишь, чтобы дракон, наконец, пришел, но неожиданно голова создания повернулась назад, к деревне, словно бы в испуге. Феликс тоже бросил взгляд в том направлении, как раз вовремя, чтобы увидеть, как толстые дубовые двери усадьбы разлетаются в щепки, словно под ударом тарана, а изнутри вырывается огромный бронированный минотавр. Горстка изломанных тел имперских мечников вылетела во двор перед ним. Тварь опустила голову и заревела, скребя дорогу своими раздвоенными копытами и вбивая в землю боёк чудовищного молота. Толпа зверолюдов выплеснулась на улицу вслед за ним. Их шерсть покрывал толстый слой грязи, словно они только что вылезли из подземелья. Огни пожаров отразились в их унылых коровьих глазах, пока они наслаждались кровью и криками верхнего мира. «Откуда, проклятия они появились?» Феликс посмотрел на сжимаемые ими топоры и чудовищно выглядевшие клинки, а затем они ринулись в дым, наполнявший деревенские улицы. Многие побежали к Феликсу. «Отлично», — подумал он, поворачиваясь к ним и выставив карагул для отражения атаки. В полглаза он следил за драконом, наблюдающим со своего насеста и как будто забавляющегося происходящим. Просто идеально. «Куда делся тот здоровый для Снорри?» проревел Снорри на оглядываясь оглядываясь в поисках бронированного джаггернаута, всего несколько секунд назад нависавшего над рогатыми головами зверолюдей, заполнивших туннель своим ревом и вонью навоза. «Черт возьми, Снорри, просто подержи ворота, ладно?» Дуга молнии обвелась вокруг посоха мастера рун и превратила гора с головой барана в шипящее мясо, разукрасившее потолок и заставившее Снорри проголодаться. Горлин указал своим все еще потрескивающим посохом вниз по туннелю на каменный дольмен, покрытый выгравированными рунами, окружавший то, что когда-то было запечатанным входом на лестницу, ведущую к старой сторожевой башне или шахте. Снорри ухмыльнулся. «Вот куда он делся!» «Встань в очередь, Снори!» Кракки вмял свой кулак шириной в фут в горло зверя-человека, затем поднял существо с ног, ударил его дубинкой о потолок и швырнул под копыта его собратьев. Его живот был забрызган запекшейся кровью, и он сильно вспотел под фонарем, что держал в одной руке. «Дым в конце долины!» Снорри стряхнул с себя непрошенное воспоминание, отрубил топором морду зверочеловеку, а затем раздробил ему грудь своим молотом. Существо с бычьей головой упало с жалобным бульканьем, и Снорри радостно пнул его по голове своей ногой булавой, пока плечи твари не приклеились к полулипкой пасты, которой служила его раздавленная шея. «Мертвые гномы, пронзенные стрелами, плывут по реке лицами вниз». Свет факелов мерцал по туннелю, падая на людей и истребителей, казалось бы, наугад. Зверье заполнило туннель, рога и тотемы стада царапали потолок и вмещали шестерых в ряд между стенами. Брок Балдурсон выкрикивал имена погибших кислевицких кланов, падая под массой копий. «Везунчик!» Дрогун и Дурин повели большинство гномов в более размеренное, но не менее решительное наступление, прикрывая начертателя руны, оттесняя зверолюдей на стену жаждущих смерти истребителей. Горлин выкрикнул заклинание, заставившее связанную магию в одной из многочисленных рун его посоха вспыхнуть и послать цепочку молний опаляющих теснящихся зверолюдей. Воздух наполнился сладким запахом хорошо прожаренного мяса. Аромат потревожил Эль, плескавшийся в его пустом желудке, и его вырвало на окровавленные каменные плиты. Снорри стряхнул с себя стробирующие остаточные изображения скелетов, искаженных странным танцем агонии, уклонился от удара зверолюда, затем повалил того на землю и ударил всем своим оружием врагу по глазам. Кракки выпотрошил еще одного. Снорри прикончил другого ударом топора по горлу. Толстяк-истребитель проклинал эгоизм Норри всеми известными ему ругательствами, а затем и некоторыми другими, но Снорри уже двигался дальше. Запах озоны и паленой шерсти пропитал их всех. Его нога булава подставила подножку зверочеловеку вдвое выше его ростом. Его молот раздробил коленную чашечку следующему. Затем топор Снорри расщепил рукоятели барды, когда противник пытался разможжить ему голову, и гном прикончил его ударом по его похожей на собачью морде. «Этот чуть не прикончил меня!» — возмущенно взревел Кракки, но Снорри его уже не слушал. Он хотел рассмеяться, но не смог. Это больше не было весело. Он бил себя по голому черепу и выл в козлиную морду зверя-человека, замахивающегося молотком, целясь ему в лицо. Прежде чем он успел ударить, арбалетный болт просвистел мимо уха Снорри и попал зверю прямо в сердце. Тот удивленно хрюкнул и выронил свой молот, а затем упал и сам. Скальф-молотоходец спокойно вставил еще одну стрелу в пас и вручную оттянул тугую тетиву, когда Снорри свирепо посмотрел на него. Его кулаки так крепко сжали оружие, что деревянные рукояти застонали под его пальцами. «Больше никаких воспоминаний!» «Пока тебе не грозит гибель, Снорри!» — сказал жрец в черном одеянии. «У тебя есть и другие клятвы, что еще предстоит исполнить сегодня!» «Где летописец Снорри?» — Снорри зарычал. «Я не твой проклятый летописец!» — сердито парировал Дурин. Снорри понял, что никогда раньше не видел Истребителя Демонов сердитым или вообще проявляющим эмоции, как будто он оживал только тогда, когда начиналось сражение. Клок окровавленного меха прилип к наконечнику его топора, а его татуировки стали мокрыми от крови. Он указал на дольмен. «Просто захвати врата, тогда мы все сможем погибнуть с миром!» Кракки шумно выдохнул и устало перенес свою тушу еще на фут в том направлении. «Погибнуть с миром?» Звучит неплохо. Издав во всю глотку боевой клич, Снорри бросился следом за другим истребителем. У первого зверолюда, забежавшего в деревню, пузырилась пена урта, и он горел, так что он стал легкой добычей для пылающего яростью рунного меча Феликса. Он практически сам насадился на его лезвие. Феликс выдернул клинок, поворачиваясь так, чтобы мертвый зверолюд не мог ударить его по спине в падении, чтобы вскрыть грудь следующего за ним зверя с лошадиной головой. Зверочеловек споткнулся, наступив на обнаженные ребра собрата, но громадный бестигор позади него вонзил свои бараньи рога в спину зверочеловека и швырнул его прямо на Феликса. Феликс вскрикнул, отводя меч в сторону, когда зверочеловек ударил его по ребрам, и дважды у Феликса вышибло воздух из легких. Сначала, когда он ударился спиной о мерзлую землю, а затем снова, когда тварь приземлилась на него сверху. Хрипя, он ухватился за вонючую шерсть на груди животного, пытаясь оттолкнуть его от себя, в то время как другой рукой продолжал удерживать карагул. «От длинного меча было не так уж и много пользы, когда конеголовый враг фыркал тебе в лицо своим зловонным дыханием, но он еще чувствовал силу, которую клинок вливал в него». Феликс был достаточно уравновешен, чтобы понимать, что, несмотря на все могущество рунного меча, у него нет никакого земного права сражаться со зверолюдами без человека, вооруженного им. Поэт почти улыбнулся. Дракон Хаоса все еще наслаждался зрелищем и держался в стороне. Хвала Сигмару за эту маленькую радость. Из рассеченной груди человека, оседлавшего его, брызнула кровь, и Феликс почувствовал, как хватка ослабла. Вскрикнув от отчаяния, Феликс ударил его сбоку по голове плоской стороной клинка. Карагул снял щепку с его изогнутых рогов и напугал противника настолько, что Феликс, собравшись силами, смог ударить тварь коленом в пах. Чудовище взревело от внезапной боли, и Феликс смог высвободить ногу, чтобы оттолкнуть зверя-человека назад. Массивный бестигор возник в поле его зрения. Он размахивал Моргенштерном, и, насколько это было возможно, при искаженных козлиных чертах лица, казалось, улыбался. Феликс приподнялся на одном колене и поднял меч, чтобы парировать удар, когда шипастый шар стал опускаться на цепи. У него было время на одну безумную мысль, прежде чем мозги вылетят из черепа. Он действительно жалел, что здесь нет Готрика. Он вскинул меч, закрыл глаза и почувствовал, как кровь заливает его руку и лицо. Его собственная кровь. Она, несомненно, должна принадлежать ему. Но боли не было, за исключением того места, где его спина ударилась о землю, да и его хватка на карагуле не утратила своей сверхъестественной силы, как можно было бы ожидать, если бы его предплечье только что размозжил Моргенштерн. Он открыл глаза и взглянул поверх своей защиты, чтобы увидеть, как Бестигор задыхается от кавалерийской сабли, так глубоко воткнутой ему в горло, что рукоять сломала задние зубы. Глупо, но его первая мысль была о том, что это Готрик спас его. Это уже стало инстинктивной реакцией на то, что его тушу вытаскивают из огня, и сила, необходимая для того, чтобы вонзить тяжелое режущее лезвие на два фута в шею зверо-человека, была ошеломляющей. Но, конечно, это не был истребитель. Ульрика вырвала свой меч, снеся им большую часть лица Бестигора, крутанулась изо всех сил и рассекла звера человека от плеча до грудины. Кровь забрызгала ее жемчужно-белые пластинчатые доспехи. Она была ангелом смерти, олицетворением хладнокровного разрушения. Другой враг бросился в атаку, опустив врага. Ульрика обошла его сзади, словно звери тянули цепями назад, и аккуратно перерезала ему спинной мозг ударом своих когтей. Когда враг опрокинулся, она выхватила свой меч из разрубленного пополам звера-человека с хрустом, похожим на то, как мясник рубит ребра. Оцепенев от ужаса, Феликс наблюдал, как вампирша расплывается от точки к точке. Он не мог уследить за ее скоростью. Это походило на просмотр статичных изображений, проецировавшихся на одно место, а затем перемещающихся, когда зверочеловек распадался на части, превращаясь в выпотрошенные останки. В какой-то момент он был уверен, что видел, как вампирша раздвоилась. Феликс попытался убедить себя, что глупо испытывать шок по этому поводу. «Это все еще была Ульрика», — говорил себе он, «но линия рационализации начинала немного сужаться даже для него, поэтому он попробовал другую». Готрик тоже временами наводил ужас. Так ли уж сильно они отличались? Один из зверолюдей замахнулся тесаком на то место, где стояла Ульрика, но то была всего лишь иллюзия, вызванная ее нечеловеческой скоростью. Секач рассек снег и воздух, а долю секунды спустя Ульрика набросилась на него сзади, оторвав от земли и вонзив клыки в шею. Его охваченное паникой сердце качнуло струю крови, срикошетившую с внутренней стороны щеки Ульрики и окрасившую ее нечеловеческую красоту алыми брызгами. Она сделала всего один глоток, а затем свернула зверочеловеку шею с такой силой, что его тело трижды крутанулось, прежде чем с хрустом костей рухнуть на землю. Другой бросился вперед, размахивая перед собой топором, словно пьяница, пытающийся ударить осу. Ульрика изогнулась, как змея, нанеся сокрушительный удар ногой по ребрам, отбросивших нычущее существо к тлеющей каменной стене ближайшего здания. Бреш выплюнула пламя, а зверочеловек загорелся и закричал. Выжившие зверолюди заблеяли в недоумении. И что-то еще издало свой вулканический рокот неодобрения. Феликс обернулся, когда дракон хаоса открыл свою пасть. Из его горла вырвался огонь, достаточно горячий, чтобы сжечь проклятые души. Какой-то неконтролируемый позыв бросил Феликса перед Ульрикой как раз в тот момент, когда дракон выдохнул. Феликс подавил желание закричать, когда огненный зал побрушился на него, и он поднял карагул словно для парирования удара. Руны на оружии вспыхнули ярче, чем сам клинок, и дыхание дракона ударилось об энергетический щит. Огонь так сильно давил на невидимый барьер, что заставил Феликса опуститься на одно колено. Поэт почувствовал, как нисходящая сила стала возрастать, и вообразил, как дракон выдыхает все до последнего вздоха из своих чудовищных легких. С ревом от усилия он оттолкнулся назад. Он ни за что не смог бы встать, не говоря уже о том, чтобы сделать шаг вперед, но каким-то образом ему удалось и то, и другое, и даже больше». Он чувствовал себя избранным чемпионом. Карагул пульсировал в предвкушении крови. Он нанес удар, одновременно пробив свою собственную сферу защиты и раскроив мясо передней лапы дракона. Дракон взревел от неожиданной боли. Из его горла струйками повалил дым, когда он отступил от жалкого человека, каким-то образом умудрившегося причинить ему боль. С ликующим смехом, присущим Карагулу, Феликс побежал за змеем. Но взмахи крыльев дракона заставили его отступить. Плоть его щек покрылась рябью от могучих воздушных потоков. Дракон поднялся в воздух, и Феликс приготовился к новой атаке. Голубые глаза монстра сверкали безумием и ненавистью, не поддающимися человеческому пониманию. Зловонный дым, выходящий из его пасти, снова превратился в огонь. Феликс встретил его пристальный взгляд и ответил на него призывом к продолжению поединка. Затем дракон зашипел, взмахнул крыльями, выпустив очередной порыв ветра с привкусом меди, поднялся еще выше, а затем повернулся к стоячим камням, которые Ульрика называла стры. Феликс продолжал осыпать его оскорблениями и абсолютно ничего не мог сделать, чтобы покончить с ним. Словно насмехаясь над ним, дракон послал огненную волну дыхания, обжигая строй лучников. Стена из сухого камня, за которой они прятались, разлетелась на части, словно ее взорвали снизу, оставив после себя почерневший кратер, усеянный телами. Феликс заколебался, начав возвращать одолженную ему силу, когда расстояние между карагулом и драконом увеличилось, затем снова опустился на одно колено. Сильные руки подняли его на ноги. Холодные руки. Феликс вздрогнул. Лицо Ульрики было скользким от запекшейся крови. Он не мог выбросить из головы образ того момента, когда она разорвала горло зверолюду. Она даже не запыхалась. Но, конечно, как бы она запыхалась, она ведь не дышит. «В чем дело?» – спросила Ульрика, слегка покачиваясь, без сомнения в шоке. Добродушная улыбка придавала ей еще более жуткий вид. «Ты ведь уже сражался с драконом раньше?» Затеев дыхание, Феликс кивнул в сторону мертвых зверолюдей. «Многовато для одного дня!» Ульрика потерла подбородок, как будто только сейчас осознала, что там что-то может быть. Затем сердито тряхнула головой, словно пытаясь прийти в чувство. Она указала на восток. Охваченная пламенем крыша двухэтажного здания обрушилась. Феликс удивился, почему никто не пытается потушить пожар, но потом понял, что они, вероятно, были слишком заняты на стенах. По-хорошему, единственное, чему можно было удивиться, так это тому, почему никто не убегает. Звуки гимна разносились над пламенем. Его пение переплеталось с адскими звуками стрельбы из орудий и криками. Дым начинал щипать глаза, но Феликс посмотрел туда, куда указывала Ульрика. Полки нежити, сражавшиеся в открытом вельде, сминались волна за волной атаками берсерков. «Мой хозяин ждет нас по другую сторону линии, за позициями остермаркцев!» Она кивнула на зомби, начисто вытерла свою саблю и вложила ее в ножны. Его солдаты могут выиграть нам время, но не более того. Когда они падут, вся равнина будет захвачена. Мой хозяин спланировал все соответствующим образом, но мы должны воспользоваться этим единственным шансом, чтобы пробраться в Кислив». Феликс яростно замотал головой и отстранился от нее. Жар на его спине был очень сильным. Для защитников, все еще находящихся в Куржицке, все должно кончиться ужасно. Но они и так собирались умереть за империю. «Эти люди погибнут», — сказал Феликс. «Должно же быть что-то, что мы можем сделать, чтобы помочь им». «Ничего нет», — холодно ответила Ульрика. «Даже Готрек увидел бы это и принял свою судьбу там, где она может принести хоть какую-то пользу». Она схватила его за плечо, подавляя все мысли о побеге. Феликс понимал, что она может взять его на руки и потащить за собой в любое удобное для нее время или ослепить его, как это было в Альддорфе, И все же она решила попробовать рассуждать здраво. Феликс не был уверен, успокоило его это или нет. Ты только что спас мне жизнь, Феликс, а теперь позволь мне спасти твою. Ради Макса, если не ради себя самого, мы возьмем мою лошадь. Сунув пальцы в рот, она издала пронзительный свист, заставивший Феликса поморщиться. Дурное предчувствие заставляло Феликса вернуться в деревню, чтобы это ни было, у него внутри все сжалось. Земля, казалось, дрожала, но не от страха, а скорее от предвкушения, словно она была потенциально наделена чем-то чудесным. Его взгляд остановился на северной стене Куржицка, хорошо спроектированном сооружении из известняковых блоков, укрепленном железными прутьями и толстыми дубовыми балками. Крупицы черного пороха запрыгали по парапету. Знамена затряслись в странном танце, когда их древки завибрировали снизу. Остермаркцы тоже заметили неустойчивость зубчатой стены, но у них было слишком мало времени между перезарядкой и выстрелом, чтобы уделить этому больше внимания. Никто из них не мог видеть, как голодная белая плесень расползается по каменной кладке у них под ногами, как раствор рассыпается в пыль везде, к чему она прикасается. Феликс в ужасе наблюдал за распространением странной чумы. Кровь зверолюда бурлила в венах ульрики, словно какой-то яд эйфоретик. Деревня Куржицка представляла собой мешанину из пожаров и криков, и она не могла отделить одно от другого. Состояние походило на ощущение опьянения. Глубоко в груди у нее поднималась тошнота, но вместе с ней и разрешение быть именно такой, какой жаждало ее тело. Зверь, обитавший внутри каждого восставшего, облизал клыки, проверяя на прочность прутья своей клетки. Кровь у нее во рту начала затвердевать. У нее пересохло в горле. Она почувствовала голод. Ее хватка на плече Феликса усиливалась, пока тот не застонал. Она нуждалась в нем сейчас. Он был напоминанием о том, каково это — жить без зверя. Зарычав, она попыталась втянуть клыки, но не смогла. Как она могла быть настолько глупа, чтобы питаться порождением хаоса? В тот момент это казалось таким правильным, таким естественным. Едва ли не хуже, чем желание сделать это был тот факт, что кровь твари насытила ее. В первые ночи своей нежизни она пыталась питаться северянином только для того, чтобы зараза в его крови заставила ее извергнуть все обратно. Что-то изменилось. Либо сам мир, по мере приближения конца времен, либо она. Она не знала, что хуже. Кровь бурлила в ее мозгу, как водопад громадный после летнего таяния. Кто-то разговаривал с ней. «Феликс?» Рев стада и завывание зверя в клетке заглушали его. Она сосредоточилась на ощущении руки Феликса под своей ладонью и попыталась сконцентрироваться на словах. Они звучали так далеко, словно настойчивый крик товарища, потерявшегося во время шторма. «Убирайся оттуда, Ульрика!» «Убирайся сейчас же!» Экольд Хелбрас шагал сквозь напряженные ряды Хаоса. Он был один на огромное стадо, и там, где он проходил, люди и звери исцелялись, а восставшие мертвецы превращались в усыпанные розами пирамиды из удобренной земли. Могучая фаланга зомби и их бессмертных повелителей-марионеток, высоких воинов в архаичных доспехах и с холодными клинками, преградила ему путь. Курганские берсерки кромсали гниющую плоть. Воины хаоса, вопящие от накопленного благословения своих богов, сражались лицом к лицу с королями, ушедшими из жизни, когда еще Сигмар ходил по империи. Хелбрас взмахнул клинком ветра, и его палаш стал косой жизни. Скелеты рухнули и рассыпались. Зомби мгновенно превратились в великолепную добычу для личинок и мух. Повелитель нежити, провозгласивший себя Этельтаном из Тевтогена, сразил воина хаоса, противостоящего ему, и голосом, похожим на дыхание воздуха из вскрытой гробницы, вызвал Хелбраса на поединок. Дух был старый, зол, но достаточно силен в своей собственной воле, чтобы поднять меч, прежде чем разложение и возрождение из мертвых заставили его тело сморщиться, доспехи проржаветь, а с клинка не посыпалась железная пыль. Хеллбрас наступил на погребальный саван древнего и зашагал дальше. Белые цветы распускались на останках умертвия, завершая цикл жизни. В смерти не было ничего особенного — Даже простейшая первобытная слизь, влачившая существование на дне океана, могла погибнуть. Простой камень или порыв ветра могут отнять жизнь. Таким образом, самым прекрасным событием для восставшего был переход от смерти к жизни. Халбрас уже мог представить себе гнев короля Тролли, и его смех стал молотом, что превращал зомби и упырей в пепел на своем пути. Он устремил свой пристальный взгляд на колдунов, потом на трех сестер. Одна деревня кислевитов стоит на его пути, но она не задержит его надолго. Он вдохнет жизнь в эту мертвую землю. Здесь нет ничего, что могло бы остановить его. Облака над холмом Вильгельма почернели. Ползучая могильная гниль распространилась по небу на север. На темнеющей внизу земле гонцы носились от знамени к знамени с новостями, слухами и приказами от дюжины генералов. Ничего из их слов нельзя было толком расслышать, но имея широкий обзор всей равнины от Ракшпиля до Фортенхафа на западе и Кружицка на севере, генерал фон Карлсдорф самостоятельно оценил обстановку. Полки Роха были разгромлены. Вражеские монстры покончили с большинством передовых артиллерийских батарей. Воины Хаоса стояли на стенах Кружицко. Зверолюди убивали солдат в их окопах. Куда бы генерал ни посмотрел, он видел бегущих людей. Даже пока он слушал невнятный доклад измазанного грязью всадника, дракон Хаоса, который почти в одиночку разрушил возводимый год укрепления, и загнул шею, чтобы рассмотреть что-то за стеной из сухого камня. Фон Карлсдорф отвел взгляд, чувствуя подходящую тошноту, когда дракон пролетел над земляным и деревянным редутами и отправил расквартированных там аркибузиров в адское пламя. Черт возьми! Ему хотелось сорвать с себя шляпу и разорвать ее зубами. Как во имя Сигмара люди должны сражаться с чем-то подобным? Он прервал поток тарабарщины посыльного рычанием. «Скачи к генералу Шарденингсу и попроси...» «Нет, прикажи ему, чтобы он послал своих рыцарей на демигрифах против этой твари! И все остальные из вас!» Он повысил голос, чтобы донести свою команду сквозь непрекращающуюся бомбардировку до артиллерийских расчетов. «Продолжайте стрелять! Одно попадание — это уже результат!» Гонец поклонился и убежал. Оставшись один среди этого хаоса, генерал фон Карлсдорф застегнул пуговицы своей шинели и поежился. Он бросил взгляд в сторону волшебников, все еще наблюдавших за тремя сестрами. Несмотря на хаос, творившийся вокруг них, в их ритуале не было никаких изменений, которые он мог бы заметить. Была ли эта странная темнота делом их рук, какой-то магией, чтобы сбить врага с толку? Невозможно догадаться. Было так темно, что, казалось, наступила ночь, и от тьмы веяло холодом, как от хорошего костра теплом. Притворившись, что ему хочется получше рассмотреть поле боя, он протопал к невысокой баррикаде из камня на краю холма и увидел то, что, как подсказывала ему какая-то внутренняя интуиция, от которой он всегда отмахивался, являлась источником его беспокойства. Отряд рыцарей в доспехах, черных как дым, скакал галопом по вельду, направляясь под покровом темного неба к Куржицка. Малиновые вымпелы коменданта Роха трепетали на штандарте векселляра. Фон Карлсдорф гордился тем, что был разумным человеком, но что-то в этом зрелище заставило его содрогнуться. Несомненно, это была просто игра слабого освещения и порохового дыма, из-за которой все выглядело так, будто весь строй только что прорвался сквозь оборонительную стену. Он вызвал одного из своих помощников. «Соберите всю кавалерию, что у нас есть, и отправьте ее на помощь Роху!» «Остались только вольные роты, генерал! Некоторые из них уже пытались сбежать!» «Отдавайте приказ!» — сказал фон Карлсдорф, поднимая бинокль, чтобы рассмотреть освещенные пламенем стены Куржицку. «Пока не стало слишком поздно!» В оглушительном грохоте копыт, стали и костей, клин черных хромовников с командиром Рохом на острие расколол анархический строй хаоса, как орех ударом молотка. Люди и союзное им зверье падали под копыта одновременно бесплотными и твердые, словно железо. Крики их страданий звучали подобно музыке, но Рох больше не обращал на них внимания. Он не стал их добивать, рисковать собственной восставшей жизнью ради нескольких сотен мародеров из вражеского авангарда. Вампир обнажил клыки, наблюдая за стремительным потоком перемен между ним и Куржицко. «Вот почему мы сражаемся», — подумал он. «Будто напоминание было необходимо». Готовясь к этому бою, Рох досуха выпил десять сильных воинов. Его умнейшие некроманты защитили доспехи хозяина магии, связывания и нежизни. Экалду Хелбрасу будет недостаточно просто сгореть на чумных кострах Бехафина. Ульрика закрыла уши от внезапного шума криков, когда зубчатые стены Куржицко перестали быть стеной, и вместо этого превратились в нагромождение каменных блоков с усиками грибковых наростов. Никчемные усилия для того, кто мог измерить пульс гарпий, парящих высоко над головой. Пусики Мицелия вырвались из каменной кладки, отбрасывая бьющихся в конвульсиях людей в сторону, прежде чем сжаться обратно, а затем взорваться грибовидным облаком пухлых белых спор. Солдаты завопили, не чувствуя под собою опоры, когда стена по всей длине развалилась под ними и сбросила их в удушливое облако. Феликс прикрыл нос и рот плащом. Споры раздражали его горло даже с другого конца деревни. Ульрика была рада, что ей больше не нужно дышать. Казалось странным и немного гротескным, что когда-то она была так привязана к этому. Ее кожу начало покалывать. Она выпустила когти, наблюдая, как одинокий человек в доспехах шагнул сквозь облако. Она узнала бы его, даже если бы ей проткнули сердце колом и оставили встречать рассвет с серебряной повязкой на глазах. Экольд Хелбрас, завоеватель Кислева и Прага. Помимо его зеленых, цвета молодых побегов рук и ног виднелись его пластинчатые доспехи, цвет которых постоянно менялся, подобно маслу на воде. Ничто в его физическом облике не говорило о том, что он чемпион хаоса. Он не был ни особенно высоким, ни мощным на вид, но смотреть на него было все равно, что слишком долго смотреть на солнце. Почувствовав, что ее щеки начинают увлажняться, Ульрика моргнула, отвела взгляд и вытерла красные слезы. Хелбрас был жизнью, жестокой, взрывной, необузданной жизнью, и от одного взгляда на него у нее наливались кровью глаза. Не замечая горящих вокруг костров, она направилась к нему. Она хотела разорвать его на части за то, что он сделал с ее родиной, и она хотела проверить, как далеко Феликс зайдет, чтобы защитить ее. Это желание выходило за рамки логики. Она стала мотыльком, летящим на пламя. Ульрика отстранилась от Феликса и выхватила саблю, когда услышала грохот копыт, и рыцарь в доспехах на призрачно-белом коне прорвался сквозь облако. На нем были тяжелые черные латы, украшенные рубинами и рельефными бронзовыми изображениями рычащих летучих мышей. Украшенный драгоценными камнями, палаш покоился в его руке, и он явно напился крови, прежде чем привел сюда своего владельца. Его кожа сияла неземной бледностью, из-под шлема тянулась белая прядь волос. Кровь взывала к крови. Это был ее хозяин. Эккл повернулся и приготовил свой клинок, но не сделал ни малейшего движения, чтобы отойти в сторону. Было что-то насмешливое в смене узоров на его шлеме. Рох крикнул Ульрике «Бежать!». Затем он столкнулся с живительной аурой Хелбраса, силой древней родословной, сочетающейся с беззаботной мощью Изменителя. Руны на доспехах коменданта полыхнули эфирно-черным, из соединений пластин повалил дым, когда его кожа зашипела. Призвав регенерирующую силу своей крови, он взвыл от новой агонии, когда обожженная плоть исцелилась, а затем сгорела заново. Одной лишь силой воли он поднял меч и погнал своего коня вперед, но магия, сковывавшая немертвого зверя, не обладала силой древнего проклятия, дарующего не жизни его всаднику. Словно пары, захлаждающего ковша кузнеца, конь испарился, швырнув бронированное тело роха на землю. Ты хочешь бросить мне вызов? Ульрика впервые услышала, как Хелбрас говорит и его голос был подобен свету, пробившемуся сквозь облачное небо. Она пошатнулась от его звука, но более сильный и пожилой Рох поднялся и ударил своим мечом по мечу Хелбрасса. Чемпион парировал, контратаковал, Рох принял и вернул. Чемпион был быстр, но повелитель вампиров оказался еще быстрее, обрушив шквал ударов, с которыми даже Ульрика не верила, что может сравниться по скорости или сокрушительной силе. Хелбрас защищался почти с такой же скоростью и немалым мастерством, но Рох не оставлял возможности для атаки, пока он не начал сбавлять скорость. Поначалу эффект был настолько незначительным, что Ульрика даже не заметила, но затем Рох закашлялся, забрызгав забрала Хелбраса кровью и упал на колени, прижав руку к сердцу. Ульрика с нарастающей яростью наблюдала, как нагрудная пластина ее хозяина прогнулась под его раздувающейся грудью. Восставший скрестил руки на груди и вызывающе взревел. Тошнотворная рябь пробежала по его лбу, когда Хелбрас положил руку ему на голову. Языки пламени заиграли на его деснах. Грудь продолжала вздыматься, и как раз в тот момент, когда казалось, что его тело больше не сможет растягиваться, Он издал крик и разлетелся на части, превратившись в визжащее облако летучих мышей. Ухмыльнувшись, чемпион хаоса прошел сквозь их хлопающие крылья и поднял свой меч. Ульрика неосознанно сделала шаг назад, но затем сдержалась и подняла свой собственный клинок. Она почувствовала рев своего зверя внутри, когда прутья его клетки стали хрупкими. Она не может сбежать, даже если она очень захочет этого. Но она и не хотела. Это было то, с чем ей и Феликсу придется столкнуться вместе.